Глава пятая, в которой я убеждаюсь, что любопытство не порог, а иногда даже благо. Володя, я усмехнулся, покачал головой, а потом посмотрел прямо на Калинина, который по-прежнему стоял на пороге, и к активным действиям переходить не торопился. Это хорошо. Было бы гораздо хуже, начнем с ходу морду мне бить или какой-нибудь хернёй меня тыкать типа оружия. Я, мягко говоря, без того на взводе. Сейчас могу контроль потерять. Чувствую это по своему состоянию. А все всё-таки человек с определенной подготовкой, даже двумя. Я, конечно, свои возможности в этом плане еще не испытывал, но есть ощущение, что когда мы с Максимом Сергеевичем на нервах, лучше нас не провоцировать». «Сильно не хочу брать грех на душу. Вот так пришибу, не взначай, Володьку, и что? Не спать потом по ночам? Мучиться угрызениями совести? Нет, ну и нахрен. И так с башкой проблемы. Тут помню, тут не помню. Не хватало мне еще мальчика кровавого в виде являющегося по ночам Калинина. Или как там обычно происходит? Я пока людей не убивал, деталей самочувствия убийцы не знаю». Хреново, что слово «пока» вообще существует в этом предложении. Слушай, вот хотел сказать, будто удивлен, но похоже нет, не удивлен. Представляешь, с самого начала подозревал, что ты в этом дерьме замазался по уши. Слишком некоторые моменты выглядели странно, да и так. Совершенно случайно стал свидетелем одного интересного разговора. Нет, ну ладно, это. Я повернулся к ней, Иван, не намекая Калинину, кого я имею в виду под столь нелицеприятной формулировкой. Зато Филатова не сразу поняла, чего это я в ее сторону киваю. Она сидела с торжествующим видом, задрав подбородок. У нее даже плечи, расправились все сильнее. Радость, ниночки, осознание, будто ситуация полностью в ее руках длилась недолго. Минуту буквально. Потом до дамочки дошло, наконец, ожидаемого эффекта не случилось. Я не испуган, не паникую, а вроде даже наоборот хамлю в некотором роде. Филатова от этого как-то слегка погрустнела, совсем чуть-чуть. — Ну, ладно это, дура дурой, — продолжил я свою мысль. — Максим Сергеевич, вы говорите, да не заговаривайтесь. Ниночка моментально вспылила. Она начала понимать, все идет не по плану, но не могла сообразить, в чем прокололась. Я в этот момент тоже пытался сообразить. Хотелось бы понять, в чем, собственно говоря, был их план. Пока что события меня больше удивляют, чем пугают. Это точно. Володя, ты-то, на истеричный выкрик Филатовой демонстративное внимания не обратил. Разговаривал только с Калининым. У тебя вроде пусть не гениальный ум, но он есть. Как-то ты ведь дожил до этого. Нахрена тебе все это нужно? Она за границу рвется, у нее тут жопа горит. Обложили со всех сторон, вернее, с одной стороны. Ну так нехрена лезть в игры взрослых мальчиков. И связываться с этими мальчиками тоже не надо. Что тебе-то в голову стукнуло? Объясни». Владимир Александрович смотрел на меня молча, из-под лобья, злым взглядом. Пока никаких комментариев с его стороны не звучало. Хреново. Значит, настроился на определенные действия. Интересно, чем его Филатова подкупила? Неужели своим прекрасным телом? Ну, это вообще надо быть идиотом. «В общем, ребятушки...» Я хлопнул себя ладонями по коленям. «У меня для вас две новости. Обе плохие. Во-первых, можем опустить ту часть нашей занимательной беседы, где вы меня пугаете, шантажируете, угрожаете, ибо это бессмысленно. Я не смог бы отправить Нину Ивановну за границу, даже если бы очень этого хотел. Поверьте, причина имеется весомая, да и желания нет, честное слово». Вторая новость. Я снестяюсь спросить, а что вы собираетесь делать? Душить, резать? Просто с балкона меня выкидывать смысла нет. Я не убьюсь при всем желании. Не особо там высоко. Да и добровольно ломать ноги себе любимого не собираюсь. Топить? Ну, тоже вряд ли у вас это получится. По голове бить? Совершенно не планирую сидеть бездействуя, ожидая, когда Володя меня тут будет в труп превращать. Так какая же у вас цель? Вы подумали, раз я шпион, нужно договариваться о сотрудничестве, но этот пункт мы исключаем, исходя из вышесказанного. Либо... Либо, наверное, решили грохнуть меня. Потом Володька вон отчитается о том, что раскрыл агентурную сеть в лице коварного товарища Беляева и гражданки Комаровой. И вам дадут медаль или орден. А Маркова куда, Нина Ивановна? Он ведь вам побольше моего мешает. Тоже по башке и ко мне рядышком. А что, неплохо, да? Владимир Александрович, как настоящий герой, выявил двух опасных элементов, рискнул и вышел с ними один на один. Волей судьбы оба элемента в неравном бою с героем были убиты. Так, сразу двух зайцев. И шантажировать никто больше не сможет. И Калинину повышение с переездом в Москву светит. Пусть не за границу, но хоть бы в другой город сможете перебраться. А еще, что гораздо важнее, не останется никого, знающего ваш маленький секрет, Елена Ивановна. Вы просто какая-то паучиха. Честное слово, всех самцов планируете на тот свет отправить. Володя! Володя, я бы на твоем месте подумал. Это она и тебя завтра скинет со счетов во всех смыслах. Филатова с Калининым переглянулись. Очень быстро, буквально секунду. Судя по всему, ход их мыслей я угадал верно. Может, не тютелька в тютельку, но приблизительно около того. Это первое. А второе Калинину совершенно не понравились мои слова. Не про паучиху. Про то, что он не единственный рыцарь в жизни Нины Ивановны, и про то, что у нее есть секреты. Ну, про Мальцева, Владимир Александрович, в курсе. Про Маркова, выходит, тоже. А вот насчет остального не уверен. По крайней мере, во взгляде особисто мелькнула досада и настороженность. Мля... Мне вдруг стало смешно. На самом деле смешно. Какие же вы тут наивные. «Не пуганы еще», — как говорил один мой клиент. «Фильмов, что ли, насмотрелись про Штирлица. «Максим Сергеевич...» Филатова явно растерялась из-за моего поведения. Она нервничала. Уверенность, которой буквально несколько минут назад это особо фонтанировала, стремительно начала падать к нулевой отметке. «Мне кажется, вы не в том положении, чтобы вести себя подобным образом. И да, Владимир на хорошем счету». Думаете, ему не поверят, если он доложит о диверсанте в рядах коллег. Даже не коллег, а руководство. Тем более все зависит от того, как преподнести. Вы знаете, Нина Ивановна, жадность — плохое чувство, глупость — плохое чувство. Но когда жадность и глупость присутствуют в одном человеке, это вообще ядерная смесь. Я не был уверен, что она поймет, но сильно захотелось ей это сказать. А еще мне стало интересно, что реально будет дальше. Ясен хрен, какой там диверсант. Как только Калинин отчитается нашему с ним начальству, почти сразу все узнает полковник. Он раком поставит первое дело, и Володю в первую очередь. Мужику светит срок за убийство. И никак не медаль и благодарность за честную работу. Правда, сказать я этого им не могу. Вы думаете, не осмелюсь? подал вдруг голос Калинину, прямо мысли мои прочитал, ты посмотри. Едва он накрыл рот, на меня сразу же пахнуло ароматом алкоголя. Видимо, собираясь на дело, особист долбанул для храбрости. А значит, сыт Владимир Александрович очень сильно. — Я думаю, Володя, что ты идиот. Твоя подружка обладает очень богатой фантазией. Сочинила весьма увлекательную историю. И тебя в нее впутала. Только знаешь что? История — это чушь. А еще никто никогда не поверит в тот бред, который вы собрались тут мутить. Детали пояснять не буду. Харят реснет. Я говорил с Калининым нагловато, высокомерным тоном. Он явно нервничает из-за того, что собрался сделать. Хочет угодить Филатовой, но все равно боится меня. Вернее, Максим Сергеевича. Хотя нет, что я так скромна? Меня, Савис, боится. Именно меня. Все время, пока Беляев катался на завод, он старательно изображал из себя недалекого руководителя, который сильно не придирается, много не спрашивает. Приехал, посмотрел, уехал. Лишь бы хорошо встретили, вкусно накормили и спать уложили. Максим Сергеевич специально выбрал такую роль по причинам, известным лишь ему. Это мне память рассказать не захотела. Но потом появился я. И вот про всякие роли мне точно было неизвестно, особенно в начале. Что там Беляев мутил, зачем? Я и про Беляева в первые дни не знал ни черта. Соответственно, вел себя иначе. Вообще не так, как привык Калинин который прежде начальником не был, но с проверяющим пересекался. Поэтому у Володьки начался когнитивный диссонанс. Или, по-русски говоря, он вдруг понял, что Беляев совсем не тот, кем все это время казался. Яд не знал ничего-то. Вот как привык, так себя и вел. Поэтому теперь Каринин имеет вполне серьезное опасение, что чудесные преображения руководителя могут иметь продолжение. Но при этом Филатовой он почему-то отказать не может. И дело не только в большой огромной любви. Нет. Калинин тоже не совсем уж идиот, это факт. Значит, Ниночка имеет какие-то козыри в рукаве, некую информацию, способную Володе навредить. Этим Филатова сильно мотивирует своего очередного любовника на героические поступки. И вот после столь интересной догадки у меня все-таки начало формироваться чувство опасения. Слишком Володя напряжен. Прибухнул еще для храбрости. Сейчас вынет из широких штанин монтировку, двинет мне по затылку и все. Сомневаюсь, будто у него есть что-то серьезнее монтировки. Оружие не рискнет. Хотя, если изобразить, будто при сопротивлении... «Ах, да! Есть еще третья новость!» Я мило улыбнулся сначала Калинину, который еле заметно сдвинулся на несколько сантиметров в мою сторону, потом Филатуи. «Видите ли, когда отправился сюда, сразу заподозрил что-то неладное. Поэтому сообщил одному человеку, куда поехал. Думаю, лишним будет объяснять, если я не выйду отсюда через определенное время, то у вас будут гости». Я смотрел на эту парочку по очереди, всем своим видом демонстрируя спокойствие и уверенность. Хотя на самом деле уже не был не так спокоен, не так уверен. Знаю, на что способны люди, которым нечего терять. Вот я вдруг понял, Калинин именно в такой ситуации. Что бы он ни натворил до этого, сейчас ему терять уже нечего. Поэтому я блефовал. В наглую. Естественно, никто не знает, что меня черт понес к Филатовой, и белобрысый и тварь этакая шляется где-то. Между прочим, Филатова — его баба. Он ее вообще в это втянул, и на секундочку она собирается ему отплатить черной неблагодарностью. Я вообще не против, чтобы они все тут друг друга поубивали, но сам в этот список не хочу. Мало успокаивает мысль о заслуженном наказании, которое понесут Филатов и Калинин. А я-то уже сдохнул. Опять. Он врет. Категорично отрезала Нина Ивановна, а потом многозначительно посмотрела на Калинина. Вот сука кровожадная. Я начал соображать, как, чем и куда долбануть Володю. Вопрос в том, не кинется ли Ниночка ему на помощь. Понятное дело, она женщина, но внимание отвлечь вполне может. Владимир Александрович нахмурился, молча глянул на свою подружку, а затем в два шага оказался возле окна. Отодвинул немного штору и осторожно выглянул на улицу. Нет, не врет, сообщил друг Калинин, чем изрядно удивил не только Филатову, но и меня. Его действительно там ждут. Сказать, что словам Калинина будто меня кто-то ждет, удивилась Нина Ивановна. Это не передало бы всю гамму эмоций, отразившихся на ее лице. Уверенность сменила изумление, изумление сменило раздражение, а вот уже после раздражения появился страх. Дамочка поняла. Я уйду из квартиры живым и вполне себе невредимым но уйду, имея, по сути, ее личное признание в сотрудничестве с врагом. То есть она тут строила из себя коварную интригантку, а по итогу слила сама себя как последняя идиотка. И куда я теперь это признание дену, большой вопрос. Для Филатовой вопрос, конечно. Для меня вопросов нет, никуда не дену. Ничего, ничего нового не узнал, да и пока точно не до на Ивановны. Тем более, благодаря Вадиму, может, завтра уже и Нины Ивановны никакой не будет. Сказать, что словам Вадим удивился я, вообще ничего не сказать, потому как мне единственного в этой комнате доподлинно было известно некому ждать. Понятия не имею, что там за окном, рассмотрел Калинин, или, если говорить точнее, кого. И еще совсем не уверен, что лично для меня это хорошо. Не люблю сюрпризы. А после того, как стал Максим Сергеевичем, не люблю их особенно сильно. Ибо каждый сюрприз — очередная куча дерьма на голову. Я уже в нем, в этом дерьме, сижу по самую маковку. — И что теперь? — растерянно спросила Филатова. Причем спросила она меня. Реально. — Я, конечно, офигеваю от ее логики. Есть такая вообще имеется. Сама же заварила кашу, а теперь хочет, чтобы ее расхлевывал кто-то другой. Интересный поворот. Я усмехнулся, демонстрируя крайнюю степень уверенности. Хотя на самом деле тоже с огромным удовольствием хотел бы знать, что теперь. Ситуация тупее не придумаешь. «Э -э, да мы, собственно говоря, ничего такого не хотели. Выдал вдруг Калинин. Он поправил штору, отошел от окна и повернулся ко мне лицом. «Вы, наверное, неправильно поняли, Максим Сергеевич. Тут видите, какое дело? Нина обратилась ко мне за помощью. Решила, будто вы шпион. Я ей сразу говорил, ерунда это...» «Да...» — Филатов уставился на любовника, открыв рот. «Я тоже уставился на особисто, поражаясь его наглости». «Да...» — отрезал Калинин. И при этом так посмотрел на Нину Ивановну что она не просто закрыла рот обратно, а захлопнула его, стукнув зубами. «Отлично!» — я встал с кресла, однако уходить пока не торопился. Не знаю, кого увидел Володя, но раз он так быстро переобулся, значит, сейчас удара в спину можно не ожидать. Засыт. Просто уйти молча я и сам не могу. Мне как минимум надо сделать вид, будто мысли о сотрудничестве в моей голове имеются, хотя бы для завтрашнего появления Ниночки на встрече кубинской делегации. А то вообще херня выйдет. И так у нас, как у классика, все смешалось: люди, кони, хрен уже разберешь. Отчий, прости, господи, жопы и яйца. И насчет Маркова этого Калинин замялся, а потом осторожно спросил. — Наверное, надо сообщить, куда положено. Филатова вздохнула, явно собираясь что-то сказать. Но Владимир Александрович снова бросил на нее предупреждающий взгляд. Смысл этого взгляда сводился к следующему. Особист весьма настойчиво намекал Ниночке, чтоб та уже заткнулась. — Насчет Маркова разберусь сам. А вот я сверху вниз посмотрел на Филатову. Признание Нины Ивановны. Калинин, как и я, тоже уставился на свою зазнову. Причем лицо у него стало кислое до нельзя. Видимо, в эту секунду Владимир Александрович трижды пожалел, что ввязался в ее аферу. Имея в виду не вообще, а именно сейчас. Что пошел на поводу у Ниночки и планировал меня угандошить. То, что предполагалось именно это, не сомневаюсь. Ты напомни мне, Володя, у тебя со здоровьем все нормально, так? Я наблюдал за моральными терзаниями Калинина с каким-то извращенным удовлетворением. Мне реально было по кайфу, что он сейчас выглядит идиотом, потому как на протяжении долгого времени особист считал идиотом Беляева. Я, конечно, не в восторге от Максима Сергеевича, тот еще мудак, но есть золотая истина, никогда не думай с уверенностью, будто ты умнее других. «Все хорошо со здоровьем», — Владимир Александрович кивнул, пока еще не понимая, к чему идет разговор. «Вот видишь, значит, глухоты у тебя нет». И ты сам прекрасно слышал, как Нина Ивановна тут посвящала меня в детали своей диверсионной деятельности. Калинина перекосила еще больше. По сути, будучи начальником первого отдела, он прямо сейчас должен взять Филатову за шиворот и доставить ее в комитет. Но... Я сделал вид, будто размышляю. И Филатова, и Калинин потянулись ко мне, как две кобры к Факиру. Но, пожалуй, мы можем сделать скидку на то, что Марков Нину Ивановну вроде как принуждал, заставлял и все такое. Это, конечно, ее вины не умоляет, Однако мы можем что-то придумать. Слабая женщина, в конце концов. Что с нее взять? А по поводу моего с ним знакомского скажем так. Я в курсе кто такой, Вадим Александрович, но в курсе не только я. Фраза показалась мне идеальной подходящей ситуации. Вроде сказал что-то, но ни хрена не сказал. Пусть думают. В общем, Нина Ивановна, готов сейчас не принимать никаких решений, потому что, повторюсь, вы слабая беззащитная женщина. Будем думать. Калинин хрюкнул, перевел удивленный взгляд на меня, потом снова на Филатову и опять на меня. Он явно хотел спросить, кого это я назвал слабой и беззащитной женщиной. Вообще, конечно, нес я полную чушь. Какое нахрен думать? По всем законам логики, будучи начальником Калинина, даже не о сотруднике госбезопасности речь, об этом, слава богу, им неизвестно. Я вообще должен не только Филатову, но и Володю сейчас доставить в комитет. Правда, лишь при том условии, что за мной самим Гришков нет. А они есть. Их ВОЗ и маленькая тележка. Естественно, эти двое все прекрасно понимают. Естественно, судя по выражению Рациониночки, она по-прежнему уверена, будто я коллега Маркова. Просто мы сейчас все вместе пытаемся предать... «При зашедшему приличный вид, чтобы иметь возможность выдержать паузу. Глупо после тыкания друг друга пальцем и выяснения, кто из нас больший шпион, разойтись в стороны, словно ничего не произошло. В общем, так, Нина Ивановна, вы завтра, как и договаривались с Марковым, отправитесь встречать делегацию. Ты, Володя, на заводе благополучно выполнишь свои обязанности». А потом, когда Кастро уедет, мы с вами встретимся и решим, как быть дальше. Вот видишь, Калинин с торжеством покосился на свою подругу, говорил же. Это вырвалось у него под эмоциями, поэтому он сразу же замолчал. Хотя мне данная фраза сказала о многом. Владимир Александрович изначально не хотел пачкаться, как я и подумал. На радикальные поступки его приболтала Филатова. — А это значит, еще одна моя загадка насчет того, что Ниночка имеет рычаги воздействия на Володю, очень даже верна. — То есть, после отъезда делегации мы сможем вернуться к разговору? — Неверище переспросила Нина Ивановна. Я многозначительно пожал плечами и развел руки в стороны, мол, понимаете, как хотите. А вот уже после этого предпочел ретироваться. Во-первых, наша встреча и так затянулась. Во-вторых, до задницы интересно, кто там во дворе? Ответ не заставил себя ждать. Когда выскочил из подъезда, нос к носу столкнулся с Комаровой. «Да ну нахрен!» — я от неожиданности отпрянул назад. «Вы? Какого черта?» Я же вас отвез домой, доставил, так сказать, практически к порогу. Что вы за человек такой, Александра Сергеевна? Не избавишься от вас даже на время, как таракан уж, простите. В случае ядерного взрыва уверен, выживут они и вы. При чем тут ядерный взрыв? Плетете, что не попадя, и сами вы таракан, Максим Сергеевич, ясно? Оскорбляете, хамите мне. С чего вы? Кто вам дал такое право и вообще... «Я поняла, что вы врете сразу же!» Александра Сергеевна была зла, реально зла. У нее буквально шел дым из ушей, а волосы норовили встать дымом. Видимо, от накала страстей, которые в ней бушевали. Единственное, я пока не мог определить природу этих страстей. Слишком уж она близко к сердцу приняла тот факт, что я утаил от нее свои планы насчет поездки к Филатовой. «Вы что, следили за мной?» Я схватил Комарову за локоть и потащил ее подальше от подъезда, на ванную. «Окна выходят во двор, уверен, сейчас за нами с огромным интересом наблюдают. Думаю, не стоит радовать Карининой и Ниночку столь интересным представлением». «Вы ненормальный?» Комарова пыталась сопротивляться, но я был крайне настойчив просто тащила Александру Сергеевну волоком, несмотря на отсутствие у нее желания находиться в моей компании. «Я ненормальный. Вообще, хочу заметить, это вы сейчас караули меня в ночи у подъезда Нины ванны Наконец мы оказались с противоположной стороны дома, где нас уже никто увидеть не мог. «Как бы я следила! Вы на машине! Бежала бегом, что ли, по-вашему! Так представляете себе процесс слежки!» Просто еще в театре поняла. Филатова вам на что-то намекала. адресу я помню из личного дела. Вот и захотела убедиться, верно ли предположила. А вообще, знаете что? Завтра такой важный день, а вы по бабам побежали. Я после фразы про баб охренел окончательно. Ожидал что угодно, но только не это. Вытарещался на Александру Сергеевну, как дурачок. А потом до меня дошло. Вы? «Ревнуете?» «Кто? Я?» — Комарова громко засмеялась. «Не льстите себе! Завтра решим ваши проблемы, и все. До свидания. Надоели вы мне, Максим Сергеевич, сил уже никаких нет!» Она крутанулась на месте и рванула куда-то в сторону дороги. «Да йоп! Я матернулся. Два шага догнал Александра Сергеевну и схватил за руку. «Прекратите! Это черт знает что!» Я вас но мой руководитель вообще не те мотивы, о которых вы сейчас думаете. Слово даю. Комаровок, к счастью, остановилась и даже не брыкалась. Правда, смотрел на меня хмуро. Слушайте, вы правильно сказали. Завтра охренеть, насколько важный день. Давайте я отвезу вас домой. Опять. И вы отправитесь спать. Хорошо, Александра Сергеевна? Потому что я тоже с огромным удовольствием отправился бы спать. «А потом завтра мы при первой же возможности все обсудим. Договорились?» Комарова фыркнула, вырвала руку и направилась к машине, которая стояла неподалеку. Я облегченно выдохнул. Хотя один вопрос не давал мне самому покоя. «Почему я не сказал Александру Сергеевне сейчас правду?» «Про Калинина и Филатову. Странно, но меня будто что-то остановило». Я ведь почти уже хотел посвятить ее в события последних 30 минут, а ни хрена не стал этого делать. Хотя ее неожиданное появление в некотором роде спасло мне жизнь. — Вы идете? — Комарова оглянулась. — Иду, иду. Я сделал вежливое лицо и направился к тачке, возле которой замерла Александра Сергеевна.